Глава 8. Мы успели в последний момент. Дверь захлопнулась, отрезая измученных странников от лени налетающей пыли. Где-то там остались всадники бедуины. Они поехали переждать непогоду на собственное торговое подворье. А что? Выглядит вроде прилично, произнёс Сика, оглядываясь. Трактор не походил ни на одно похожее заведение, виденное ранее. Вместо стен сплошной камень. Окна отсутствуют как вид. В потолке узкие вентиляционные отверстия, расположенные под углом. Пол покрыт толстым слоем песка. Свет дают хаотично разбросанные кусочки фосфорицирующего муха. Лавки и столы тоже из монолитного камня. Какое-то странное место. Не находите? Лоренцо Мортиц с подозрением огляделся. Похоже на пещеру. Ставила Клара Шенрис и на автомате положила узкую ладонь на широкую рукоять палаша. Иэн неосознанно проследил за её движением взглядом. Вот интересно, она и впрямь умеет орудовать этой бандурой. Если посмотреть, то оружие совершенно не подходит под её физические кондиции. Слишком массивное, слишком тяжёлое для стройной на вид девчонки. Главное, что успели. Маханис с осторожением провёл рукой по губам, стирая невидимую пыль. Помните горизонт? Сидящие за столом непревольно вздрогнули. Затянутое в мутную хмарь линией между небом и землёй будет ещё долго вспоминаться в кошмарах. Песчаная буря одно из самых опасных явлений в здешних местах. Ветер настолько сильный, что летящие песчинки в буквальном смысле сдирались с человеческой кожи заживо. Нам невероятно повезло встретить тех всадников. Мы думали, что опасность грозит от них, а оказалось, что природа подготовила более смертоносный сюрприз для новичков в этих землях. Оставалось не так уж и далеко. Мы бы и сами дошли, проворчал секач. Капитан покачал головой. Не уверен, сказал он и замолчал. Все остальные последовали его примеру. Быстро приближающееся буре оказало на всех гнетущее впечатление. Мы впрямь едва едва успели. Перевалились за порог, оставляя за спиной буйство невероятной стихии. Кто бы мог подумать, что придется однажды попасть под нечто подобное. «Надеюсь, здание выдержит». Купец обвел помещение выразительным взглядом. А я вдруг подумал, что ничего не слышу. После того, как мы вошли внутрь просторного зала, бешеные звуки дикого ветра удивительным образом приглушились сами собой. Очень хорошая звукоизоляция. Или что, скорее всего, стены имеют невероятную толщину. Мы не успели толком рассмотреть строение снаружи. Вроде что-то массивное и приземистое, вытянутое в форме прямоугольника, с плоской крышей и сглаженными углами. Последнее совершенно не удивляло. Ветры такой силы запросто обтёсывали любые неровности. Вы верите в то, что рассказали караванщики? Клара Шенрис всё никак не хотела отпускать собственное оружие. Боцман презрительно покосился на взбудораженную бабёнку. В его глазах так и читалось: "И что ты собралась делать с этим тисаком? Рубить кого-то? Не смеши людей, успокойся". Не могу сказать, что не разделял его мнения. Находящаяся на грани нервного срыва женщина, да ещё вооружённая, не слишком приятное соседство. Кто эту бабу знает? Чего от неё ожидать? Может, у неё в голове целый табун тараканов, только и ждущих удобного случая вылезти наружу. сейчас как вскочит, как начнёт орать, размахивая своим полошом. Крожь, крики, отрубленные конечности, выпущенные кишки. Хи-хи, шучу. Диваха хоть и выглядела возбуждённой, но не походила на сумасшедшую. Просто на каждого по-разному повлияла близость смерти. Мы ведь и Фрейм, и двое-два успели укрыться. Даже думать не хочу, что бы случилось, останься мы на открытой местности. А смысл им врать? откликнулся единственный в нашей компании купец. Они спасли нас, помогли добраться до безопасного места. Это не повод им доверять, буркнул боцман и вныв мознул недовольным взглядом по Кларе. В ответ ему прилетел не менее дружелюбный взгляд сузившихся глаз. Девушка заметила пренебрежение сыкача и ожидаемо обиделась. Чую, эта парочка ещё доставит нам проблем в будущем. «История звучит слишком невероятной, чтобы оказаться правдой», — заметила мисс Шенрис. «Почему?» «Я решил поучаствовать в обсуждении. По-моему, рассказ караванщиков многое объясняет». «Согласен. Объяснение выглядит логичным». Влез мортиц и суетливо потер пальцами о каменную столешницу. Боцман ничего не сказал, только покачал головой. Махани и вовсе молчал, выглядел рассеянным и каким-то убитым. «Но это же бред!» — возмущенно воскликнула девушка и повернулась за поддержкой к сидевшему справа брату Фабио. «Хоть вы скажите, что караванщики наврали!» Жрец, не произнесший ни слова после захода в трактир, индифферентно пожал плечами. Пожалуй, он единственный из группы выглядел самым спокойным, едва ли не умиротворенным, что весьма подозрительно, особенно в свете одной занимательной байки, Что поведали нам бедуины, пока караван ехал до поселения? Я не могу говорить о том, о чём мне ничего не известно, грудным голосом ответил священник. Релесно съехал с темы, используя классическую отмазку: "Я не я, и корова не моя". Во мне вдруг проснулась злость. Захотелось взять за грудки эту меланхоличную тушу и трясти, трясти до тех пор, Пока жрец не признается, что был в курсе того дерьма, что здесь творилось. Я уже было открыл рот, чтобы рявкнуть на беззаботного жрядю, но именно в этот момент к нам подошла хозяйка трактира. Дородная тётка в засаленном фартуке бухнула на стол широкий поднос с полной тарелок и мисочек. "Эль сейчас принесут", сообщила она, начиная споро выгружать блюда. И ведь этим мы уже успели напиться воды, которая здесь оказалась не в таком дефиците. как можно ожидать от местности с таким климатом. Ещё одна неясность в копилочку. Первым почувял неладное боцман. Что это? с подозрением спросил он, настороженно разглядывая коричневую жижу в глубокой плошке. Последовал лаконичный ответ. Жаркое. Секач возмутился. Это не жаркое, это какая-то бурда. Моряк с негодованием уставился на тётку. Судя по его взмутимой мине на конопатом лице, И уже не раз приходилось сталкиваться с подобной реакцией. А вы поедете, поищите, где вкуснее, хладнокровно предложила трактирщица. Боцман обозлённо засопел, явно нацелившись высказать всё, что думает о кулинарных способностях местных поваров. "Спасибо, всё в порядке", пресекая возможную перепалку, вовремя очнулся Махани. Здоровяк покосился на капитана, поскрепел зубами и замолк. смирившись с неоднозначным видом представленных блюд. Это салат. Я поковырял ложкой некую бурую субстанцию, напоминающую комок органической слизи непонятного происхождения. Честное слово, выглядела эта штука отвратительно. Неудивительно, что сикач взбунтовался. Из водорослей последовало краткое объяснение. Угу, теперь понятно. В принципе, если закрыть глаза и особо не принюхиваться, То думаю, реально утолить голод. Боюсь представить, каким будет эль. Купец осторожно принюхался к содержимому собственной тарелки. И лишь Клара Шенрис выглядела довольной, пододвигая к себе дощечку с закруглёнными краями, где лежала вполне себе обычная на вид крупная рыбина. Чтот меня. Мы тупо забыли, где находимся. и заказывали по старой привычке, не принимая во внимание особенности здешнего колорита. "Пустыня, что по её, где тут взяться нормальным продуктом? А море близко. Там тебе и рыба, и водоросли, и много чего ещё". "Другой вопрос, как это всё потом готовится? Можно мне тоже рыбу", попросил купец. Толстуха пожала плечами. "Можно", сказала она и уточнила. "Но платить будете за оба блюда". Торговец заткнулся. Ограничение денежных средств вынуждало экономить буквально на всём. Очень много пришлось отдать караванщикам, спасать за бесплатно незнакомцев никто не собирался. Надо отметить, что первым делом наездники на верблюдах спросили именно о наличии золота и серебра, чем неплохо нас напрягли. Народ стал думать, что произойдёт банальное ограбление. К счастью, пронесло, прояснив вопрос с надвигающейся бурей и стоимостью одного места на верблюде. Жители пустыни согласились довести странников до убежища. Самаритян в Нефхаан-гур не водилось из древля. Кстати о финансах. Боцман по очереди оглядел сидящих за столом. Сколько всего денег у нас и насколько их хватит? Получив плату, трактирщица ушла, оставив посетителей. Я уже прикинул примерно, так и не заказавший замены купец с отвращением копался в тарелке. Если верить караванщикам, то стоимость проживания здесь намного выше, чем в вольных городах Хорса. А там цены далеко не средние, можете мне поверить». «Так на сколько?» — напористо спросил Сикач. Его не интересовало нытье торгаша, вздумавшего жаловаться на дороговизну жизни на родине. Мортец понял, что сейчас не время для отвлеченной болтовни, и четко ответил. «Три дня». Народ притих, осмысливая услышанное. «Три дня». Это много или мало, учитывая обстоятельства? И лично для меня этот вопрос сейчас играл ключевую роль. Пылающий дар истинного алхимика медленно пожирал моё тело изнутри, включая питание и проживание, зачем-то уточнил я. Господи, и о чём я толкую? Сейчас надо думать совершенно о другом. В свете полученной от караванщиков информации положение искритическое стало безвыходным. С таким же успехом можно прямо сейчас совать шею в петлю. Шах и мат, чтоб его. Да, три дня и три ночи, плюс обед и ужин. Хватит на всех, потом деньги кончатся. За столом наступила гробовая тишина. Каждый морщил лоб, пытаясь придумать, что делать дальше. Ну, по крайней мере, мне хотелось на это надеяться. Возможно, все просто впали в ступор, впервые осознав, в какой мы оказались задницы. Я вновь предлагаю обсудить правдивость истории караванщиков. Первая нарушила молчание Клара Шенрис. И, конечно, опять начала ей лозить ладошкой по рукояти палаша. Нет у неё точно парата брать железяку. Не зарубила бы кого на нервах. Думал мы уже пришли к соглашению, что причин врать у них не имелось, недовольно поджал губы купец. Боцман его поддержал неуспешным кивком. Махани безучастно ковырялся в тарелке, не обращая на остальных внимания. Брат Фабио с аппетитом уплетал коричневую массу водорослей. Если они не наврали, то мы попали в ловушку и выбраться из неё не получится, горько выдохнул капитан Незабудки. Остальные снова замолчали, кусая губы и хмуря брови. Слишком уж невероятно звучала история, рассказанная бедуинами. Верить не хотелось, но и не верить не получалось. Дело в том, что официальная версия внешнего мира кардинально отличалась от реалий серой пустыни. Считалось, что крестоносцы одержали оглушительную победу и вернулись триумфаторами на родину, оставляя врага полностью уничтоженным. Мол, всех порубили в капусту, поехали отмечать, а земле эти объявить проклятыми. Опуская подробности, скажу, в принципе, всё так и произошло. Владык действительно сокрушили. Зарождавшуюся империю некросов задавили в зародыше, не дав распространиться на другие материки. Но есть два аспекта. Первый. Несмотря на титанические усилия и завидное трудолюбие в деле истребления отвергнутых, иребить всех не удалось. А населения здесь хватало, невзирая на местность. И второе. Божественные посланники после окончания войны не уплыли в закат просто так. Они подстраховались попросив небесных покровителей оградить источник скверны магическим заграждением. Что, собственно, боги и сделали. Да-да, существовал барьер, мешающий выйти за пределы границ бывших владений Империи некромантов. Войти можно, а выйти нет. И это касалось всего, что попадало через завесу, невидимую для магов и скрытую от обычных людей. Поэтому никто ничего толком не знал о творившемся в Непхаангур. Только слухи и страшилки, что травили в припортовых кабаках моряки. Вот об этом нам и поведали бедуины, пока подвозили до ближайшего поселения. Кое-кто из наших, разумеется, не поверил, посчитав рассказ сказкой. Остальные приняли изменившуюся реальность. Как там шок, неверие, отрицание, смирение, принятие. Все эти фазы мы прошли удивительно быстро. Смысл сопровождающим врать Раскрыть обман не составит особого труда. Мёртвая да не мёртвая, пробормотал мертвец, имея в виду название Серой пустыни, и задумчиво уставился на небольшую группу людей, появившихся из узкого прохода, судя по всему, ведущего в ещё один зал трактира. Я тоже посмотрел на местных жителей. Ничего особенного, копыта рогов не видать, на живых мертвецов не похоже, за исключением характерного стиля одежды, обычные люди. Проверить наличие барьера не составит особого труда, громко чавкая, пробурчал боцман. Глава караванщиков сказал, что здесь неподалёку есть рыбацкий посёлок. Надо взять лодку и попробовать отплыть от берега. И через 2 лиги тебя отбросит обратно, откликнулся моряк. Об этом он тоже упомянул. Сикач крякнул, но спорить не стал. Караванщик и впрям говорил об этом. Ни по воде, ни по воздуху сбежать невозможно. в любом случае проверить надо глухо подолголос махание с тех пор как нас подобрали бедуины капитан находился в прострации если быть точным то почти сразу как узнал что по морю ему теперь никогда не ходить на корабле моряк до мозга костей он тяжело воспринял известие да и вообще не возможность вернуться назад один из матросов обмолвился что у того осталась семья где-то там Тяжело, наверное, осознавать, что никогда больше не увидишь родных. Хотя вон Купец тоже имел семью, но реагировал не так сильно и в целом почему-то излучал оптимизм. Осторожный, правда, но в нашей ситуации и такой довольно неплох. Я же в свою очередь находился в состоянии отупления. Мысль, что план с хорсом провалился, до сих пор плохо воспринималась уставшим разумом. Чего ж греха таить, Иногда мне и вовсе казалось, что достаточно лишь немного поднапрячься, и я проснусь на борту незаблудки, продолжающей плыть в земле вольных торговцев. Чёрт, фарх их всех побери. Пойду, пообщаюсь с трактирщицей, проборчал я, поднимаясь из-за стола. Меня едва удостоили взглядами, зато уже не смотрели волками из-за сомнительного происхождения. Грёбаные расисты, чтоб их всех. Доброго вечера. Вежливо поздоровался я. Стоящая за стойкой тётка имела внушительные габариты и легко могла бы при желании поспорить в комплекции с борцами сумо. "Доброго", ответила она, наливая из бочки в объёмные кружки пенящийся напиток. "Эль? По запаху совершенно не похоже, кислятиной воняет. Впрочем, после местного жаркого вряд ли стоит удивляться, что название мало соответствует содержанию. Видать, барматуха какая-нибудь. Ну и ладно. Выбирать особо не из чего. Чего подошел-то? Эль сама сейчас принесу. Видишь, не налила еще. Ну точно, Эль. Наш заказ. Представляю, какую бучу поднимет боцман. Везде обман. Хочу расспросить о местном поселении. К сожалению, мы торопились и не успели толком его рассмотреть. Трактирщица широко ухмыльнулась. Ага, торопились. протянула она. Так торопились, что и два позагревку не получили от налетевшего гнева песков. Я нахмурился. Гнева песков? А, вы про бурю. Да, нам очень повезло, что она не застала нас на открытом месте. Говорят, страшное зрелище. И ещё какое? Чихнуть не успеешь, как всё мясо до костей сдёрёт. Песок бывает и хуже огня, пожирает плоть за милую душу, поделилась тётка. Я с глубокомысленным видом покивал. «А насколько велик ваш город?» — спросил я, растягивая рот в самой разлюбезной улыбке из арсенала Эри. «И не живет ли в нем случайно какой-нибудь последователь искусства?» Трактирщица остро взглянула на меня. Карие глаза скользнули по краешку выглядывающего из-за ворота гильдейского медальона. Побрякушка пережила все невзгоды, до сих пор болтаясь на шее лишним грузом. Да ты не как маг, удивилась тётка. Я внутренне напрягся, рука сама полезла проверять, в правильном ли направлении повёрнут перстень дойгарца. От этих украшений один только вред. Всё равно что написать на лбу: "Смотрите, я ученик мага, и тёмный. Прошу любить и жаловать". Ученик, поправил я и неосознанно потянулся к медальону, желая убрать дурацкую штуку подальше. Ха. — Давненько никого из вашего брата к нам не забрасывала. Хозяйка постояла во двора, почему-то разулыбалась. Мне ее веселье показалось настораживающим. — В смысле, значит, у вас тут магов нет? Я расстроился. — Есть, как не быть. Хазур-ин-хан живет на окраине, он местный. А извне сюда маги уже давно не попадают. — Ясно. Это она, выходит, распознала в нас пришлых. Хотя от чего там особенно распознавать, достаточно взглянуть на одежду. Аборигены предпочитали другой стиль, более приспособленный для пустыни. Только он чужаков не жалует, имею в виду, в пределах тракиршица. В прошлом году тоже гости из-за барьера прибыли. Так они к нему ломанулись, думая, что черодеи отправят их домой. Ходили слухи, что до драки едва не дошло. Стояли, кричали, требовали помочь. пока мэтру Инхану все не надоело. Почти догадываясь, что услышу, я, тем не менее, спросил. И что случилось? Не помог? Тетка зловеща улыбнулась и молча покачала головой. Скорее всего, участь скандалистов оказалась незавидной. Представляю, что бы сделал Пауль Гренвер. Начни на него кто-нибудь орать и что-нибудь требовать. Идти, не идти. Проклятие. А имелся особый выбор. Так и так, сдохну в ближайшее время. Тут хоть шанс. Не слишком большой, но и такой лучше, чем ничего. Другой вопрос как потом расплачиваться за потенциальное спасение? За спасибо ни один маг, да и не маг тоже, напрягаться не будет. Надо что-то придумать. Так, стоп. Будем решать проблемы по мере поступления. Может, этот Анхан понятия не имеет, каким образом избавить меня от неприятного подарка бывшего учителя? Кстати, не подскажете, откуда вы берёте воду? спросил я, прежде чем вернулся к столику. Тётка мотнула головой в направлении пола, покрытого толстым слоем серого песка. У нас достаточно подземных колодцев, она на меня хитро покосилась. Магик, ты думаешь, где ты сейчас находишься? Я нахмурился, но тромкчу я подвох. На постоялом дворе? Одну большую комнату на всех мы уже успели тут забронировать. «Ха, это сейчас здесь постоял и двор. А раньше это было святилище одной из богинь плодородия. Или ты думаешь, мы сами построили эту махину?» Трактирщица обвела рукой вместительный зал заведения. «Неплохо. Получается, местные использовали крепость-часовни, возведенные святыми воителями, прибывшими из-за океана их убивать?» «Ничего не скажешь. Занимательный финт в разрезе исторических хроник». В свое время жрецы богини плодородия подвели к поверхности грунтовые воды, пробурили скважину, создали источник, и спустя века эти штуки до сих пор функционируют. Проигравшие пользуются плодами деятельности победителей. Любопытный факт. Ясно. Спасибо за объяснение. Я легонько похлопал по стойке. Тетка небрежно кивнула и отвернулась. Я возвратился за стол. Там продолжалось бурное обсуждение возможности или невозможности существования барьера. На сторону скептика Клары Шенрис неожиданно перешёл купец Лоренцо Мортиц, заявлявший, что обман выгоден местным жителям как инструмент влияния на чужаков. Не знаю, мне его аргументы казались притянутыми за уши. Торговец разошёлся и начал нести совсем уж какую-то ахинею. Договорился до того, что чародейской невидимой стены не существует. Ее же никто не видел, логично же. А все росказни ничего более, как плод разыгравшегося воображения жителей пустыни. Они так свято верят в невозможность уехать отсюда, что не хотят это проверять на практике. Полная чушь, как по мне. Уверен, местные не раз и не два пытались свалить из этих унылых земель. Какой дурак станет сидеть в пустыне, зная, что где-то есть края куда более гостеприимные? Вот и я думаю, мне станет обязательно попытается уехать подальше. Сейчас делу спорами не поможешь. Подвёл итог эмоциональные беседы махании. Как нельзя вовремя вынырнувший из пучин меланхолии. Пора отправляться спать. Сегодня был тяжёлый день, мы все устали, всем нужен отдых. Предлагаю перенести обсуждение дальнейших действий на утро. С ясной головой и решать легче. Народ послушался. Действительно, чего спорить, если в ближайшем будущем и так предстоит убедиться, кто прав, а кто нет. Поездка в рыбацкий посёлок и выход в открытое море поставят точку в разыгравшемся споре. Ну а если существование барьера подтвердится, то мне в любом случае придётся идти на поклон к местному магу. Иного выхода нет. Времени оставалось всё меньше.